Глава шестая. Малпесса. На место. Разве не нужно бежать? Нет. Но он примет тебя за еду. Последний довод показался Майклу убедительным, и он еще глубже втиснулся в нишу, крепко прижимаясь плечом к Эмми. Он слышал, как чудище медленно топ-топ-топ. Двигается по переулку, и от каждого его шага облачка пыли взлетают с каменных колонн галереи. Уверенность Майкла пошатнулась. — Но вы уверены? Заткнись! — прошепела Эмма. «Абсолютно — Абсолютно! — ответил волшебник. Прежде чем покинуть домик на вершине скалы в Испании, доктор Пим предупредил детей обо всех опасностях, подстерегающих их в Малпесе. — Помните, — сказал он, — Малпеса — это такой город, где обычные люди, не имеющие никакого отношения к магии, живут бок о бок с гномами, эльфами, ведьмами, колдунами, всякими морскими созданиями, а также частично прирученными троллями и... «Троллями?» — перебил Майкл, стараясь не показывать своего ужаса. «Но разве тролли не едят детей?» «Полагаю, мы можем признать», — ведь Иват ответил волшебник, что тролли действительно питают определенное пристрастие к детям. Однако, поскольку вероятность нашей встречи с троллями исчезающей мала, мне не следовало вовсе упоминать о них. Выбрости их из головы. «Исчезающей мала», — подумал Майкл, когда земля содрогнулась у него под ногами, а чудовище явилось во всей своей красе. «Ну да, конечно». Тролль оказался размером с взрослого слона, с такой же мешковатой серой шкурой и шаркающей поступью, однако в его облике... Не было и следа, присущие слонам мудрости. Напротив, Майкл впервые в жизни видел существо, производящее впечатление такой абсолютной и непрожибаемой тупости. Тролль с увлечением чистил свое огромное ухо садовой тяпкой, воскребая оттуда целые валуны спрессованной ушной серы, корки заплесневелого хлеба, треснутый фарфоровый чайник, отвратительного вида дохлую чайку. «Нам еще повезло», — шепнул детям доктор Пим, когда мерзкое создание проковыляло мимо. Этот, по крайней мере, одет. К огромному огорчению детей им пришлось целый день проторчать в домике на побережье Испании. Доктор Пим сказал им, что Малпеса наводнена соглядатаями грозного Магнуса, поэтому было бы слишком рискованно появляться в городе до наступления темноты». Дети, разумеется, стали горячо уверять его, что презирают опасности и хотят как можно скорее разыскать Кейт и своих родителей. «Будь все дело в опасности, я, возможно, с вами согласился бы», сказал на это волшебник, «но у меня есть свои причины дождаться темноты». Рассказать об этих причинах он наотрез отказался, поэтому Майклу и Эмми ничего не оставалось, как сдаться и провести целый день за изучением окрестных скал и близлежащего пляжа, пока солнце с неумолимой медлительностью ползло по небу. Вечером волшебник куда-то исчез и вернулся только с наступлением сумерек, нагруженный теплыми брюками, рубашками, свитерами, куртками, шерстяными носками и ботинками, которые, как ни странно, оказались детям как раз в пору. «В Южной Америке сейчас зима», пояснил доктор Пим. «Нужно одеться по погоде». Когда все оделись, Волшебник вытащил свой золотой ключ, в последний раз наказал детям беспрекословно слушаться любых его приказаний, после чего вывел их через кухонную дверь в другой мир, в котором они почти сразу же повстречали тролля. Когда шаги чудовища стихли вдали, волшебник велел детям следовать за ним, а сам свернул в узкий переулок. Майкл помедлил. Солнце уже село, но золотые сумерки были светлы, и в этом свете пред Майклом предстал старый колониальный городок с мощенными улочками, застроенными трех-четырехэтажными домами под красными черепичными крышами с широкими сводчатыми галереями на первых этажах. Над лабиринтом невысоких зданий в небо вздымались около полудюжины шпилей и башен. Слева от Майкла улица сбегала к порту, где на берегу лежали груды рыбачьих лодок. Неподалеку от лодок качалась на волнах пара гидросамолетов. С другой стороны, город был окружен высокой стеной заснеженных гор, упиравшихся вершинами в тучи. Майкл был очарован. Наверное, это было лучшее место на всем белом свете. Изысканный старинный городок, великолепное расположение и самое главное, здесь можно выйти из дома и нос к носу столкнуться с живым волшебником или даже гномом. Он уже забыл ужас, который только что испытал при виде тролля. «Я родился слишком поздно», — подумал Майкл, испустив философский вздох. Майкл донесся из переулка голос доктора Пима. «Пожалуйста, не отставай». Волшебник вел детей через лабиринт петляющих улочек. На булыжниках тротуаров местами блестел лед. Маленькая компания шла мимо лавок, ресторанов и кафе, мимо бакалейных рядов, магазинов одежды и цветочных киосков с закрытыми ставнями, которые можно было встретить в любом городе мира. Только здесь по соседству попадались таверны, зазывающие на гноме эль в розлив и магазинчики, торгующие заклятиями для моряков, оберегами от утопления, заклинаниями на добрый ветер, а также зельями, позволяющими беседовать с китами. Самые обычные, тепло одетые мужчины и женщины заходили в лавки за покупками, а рядом, попыхивая глиняными трубочками, торчащими откуда-то из недр их пышных бород, прогуливались группки гномов в добротных темных куртках и шерстяных шляпах с длинными кисточками. Они перешли через множество каналов. Точно сказать, перешли по мостам, переброшенным через каналы. В этом городе было столько мостов и каналов, что он казался выстроенным на воде, а не на земле. Ширина большинства каналов не превышала дюжины футов. Однако один раз улочка привела детей на берег поистине величественного канала, по обеим сторонам которого высились помпезные здания с колоннами, золотой век большинства из которых явно остался в прошлом. Темнело, свет фонарей дрожал на темной воде. Люди перекликались из своих узеньких черных лодок, Их голоса эхом отражались от каменных мостов. «Похоже на Венецию», — заметил волшебник, — «только без туристов». «Зато с троллями», — буркнула Эмма. «Хм, если спрашивать меня, то я бы предпочел троллей». «Доктор Пим», — спросил Майкл, — «а куда мы идем?» «Скоро сам все увидишь, мой мальчик». С этими словами волшебник вновь торопливо зашагал вперед. Дети знали, что они прибыли в Малпесу за картой, упоминавшейся в письме Хьюго Элджернона, за той самой картой, которую их родители разыскивали больше десяти лет тому назад. Также им было ясно, что у доктора Пима есть какие-то соображения по поводу того, где следует вести поиски. Однако во всем остальном волшебник был крайне скуп на объяснение. Если я расскажу вам, куда мы идем», — сказал он детям еще в Испании, вы только разволнуетесь раньше времени. Как будто после такого объяснения можно было сохранять спокойствие. Во время путешествия через путаницу улочек, мостов и каналов, Майкл несколько раз украдкой поглядывал на Эмму. Утром за завтраком он предпринял попытку добиться от сестры признания своего нового статуса старшего в семье, ясно дав ей понять, что поскольку они оказались в непредвиденной ситуации, их жизнь отныне зависит от того, сумеет ли эмма беспрекословно выполнять все его приказания. Мне 12 лет, как и тебе, получил он в ответ. Да, формально, терпеливо ответил Майкл. Но эта ситуация продлится всего несколько дней. Вообще-то мне почти 13. А пока мы равны. Надеюсь, ты не забыла, что Кейт оставила меня за старшего. В приюте, в кабинете мисс Крамли, она четко и ясно сказала «Позаботься об Эмме». «Так это потому, что она увидела тебя первым. Если бы она первой увидела меня, то наверняка сказала бы «Эмма, присмотри за Майклом, он очень-очень нуждается в присмотре». «Я серьезно в этом сомневаюсь». «Да ладно, не волнуйся», — сказала Эмма и покровительственно потрепала его по руке. «Я все равно за тобой пригляжу». После чего... Она отправилась швыряться камнями в море, и разговор был окончен. «Ну вот мы и пришли», — сказал волшебник. Выйдя из очередного переулка, они очутились на каменной набережной, за которой расстилалось бескрайнее пространство черной воды. Майкла посетило ощущение, будто они дошли до какой-то границы. Позади осталась Малпесса с ее огнями и шумом. Впереди их ждала огромная пустота и тишина нарушаемая лишь плеском волн на камень. «У нас в запасе еще есть несколько минут», — сказал доктор Пим. «Мост появится только после того, как полностью стемнеет». «Что за мост?» — спросил Майкл. «Увидишь, мой мальчик. А сейчас, пользуясь, возможно, последними спокойными мгновениями этого вечера, я хочу отдать вам кое-что». Волшебник выудил из внутреннего кармана небольшой шарик из матового серо-голубого стекла. Шарик был опоясан тонкой проволокой и прикреплен к сыромятному ремешку, на котором его можно было носить на шее, как подвеску. Эта вещь две недели назад была прислана в особняк в Кембриджском водопаде. При ней не было никакого сопроводительного письма, если не считать надписи на конверте «Старшему Уибберли». «Кто это прислал?» — спросила Эмма. «Это, дитя мое, остается загадкой. Кто знал о том, что вы трое побывали в Кембриджском водопаде?» Разумеется, ответ лежит на поверхности. Грозный Магнус и его приспешники. Однако подобные хитрости не в его стиле. Остается еще одна возможность. Пожалуй, единственное, что эту вещь прислали... «Наши родители!» — выпалил Майкл. «Из-за причуд путешествия во времени...» Приключения в Кембриджском водопаде имели место до рождения детей. Следовательно, впоследствии доктор Пим должен был рассказать их родителям обо всем, что там случилось, то есть чему предстояло случиться. «Думаете, это от них?» «Не знаю», — покачал головой волшебник. «И это, помимо всего прочего, меня тревожит». «А что еще вас тревожит?» «То, что я не имею ни малейшего представления о том, что это за трехлятая штуковина». «Однако я не обнаружил на ней никаких злых чар или проклятия, поэтому могу с чистым сердцем передать ее вам». Эмма тут же протянула руку, но волшебник ее остановил. «Дорогая, эта вещь была прислана старшему из Уиберли, а в сложившейся ситуации полагаю, что это Майкл». Эмма недовольно фыркнула, зато Майкл просиял. «Ну, наконец-то!» — подумал он. И взял шарик висевший на кожаном шнурке. «Что мне с ним делать? Давай его расколотим!» — немедленно предложила Эмма. К удивлению Майкла волшебник кивнул. «Вы не поверите, как много магических предметов выдали свои тайны после того, как были разбиты на кусочки. К сожалению, всегда остается риск непоправимо уничтожить артефакт, а учитывая, что он может оказаться посланием ваших родителей, я бы не советовал это делать» но в любом случае решать вам». Майкл почувствовал, что волшебник и Эмма пристально смотрят на него. Стеклянный шарик был очень легким, словно полым изнутри. «Вообще-то старшая у нас Кейт», — сказал он наконец. «Я просто поберегу это до ее возвращения». Он понимал, насколько странно все складывается. Как ни крути, а его первым серьезным решением в роли старшего оказалось вернуть старшинство Кейт. Но стоило Майклу вслух признать, что он верит в возвращение сестры, как настроение у него сразу улучшилось, и он с улыбкой повесил шарик себе на шею. «Замечательно!» — оценил волшебник. «А теперь, думая уже достаточно стемнело». Повернувшись спиной к городу, доктор Пим вынул из кармана монетку и бросил ее в воду. В воздухе разлилось мерцание, А затем, невесть откуда, над морем появился мост, дугой отходивший от набережной. Сделан был мост из черного гранита, а охраняли его два весьма грозных на вид каменных стража. Это были грубо вырубленные из камня фигуры, вооруженные тяжелыми мечами и одетые в длинные одеяния с капюшонами, скрывающие их лица и руки. «По другую сторону моста, — сказал волшебник, — лежит остров». «На протяжении тысячелетий жители Малпессы, как обычные люди, так и представители магического мира, хоронили там своих мертвых. Именно там я надеюсь найти то, что мы с вами ищем. Идемте, нельзя терять ни минуты». Сказав это, он повел детей мимо стражей на мост. Майкл чувствовал, что с каждым шагом становится все холоднее, словно они двигались в каком-то глубоком воздушном течении. Когда они дошли до самой высокой части моста, из темноты выступили очертания острова, а к соленому дыханию моря примешались новые оттенки, запахи старой земли и печального конца всего на свете, запахи смерти и разложения. Дойдя до конца моста, Майкл и Эмма, следом за доктором Пимом, Миновали двух других каменных стражей и ступили на остров мертвых. Доктор Пим предупреждающим жестом поднял руку. «Так, дайте-ка мне сориентироваться». Дети придвинулись поближе к нему, затаив дыхание. С того места, где они стояли, было невозможно определить размеры острова. Над гробией Мавзолеи, некоторой высотой в десятки футов, Увенчанные заснеженными каменными скульптурами, рядами громоздились друг за другом, разделенные узкими проходами. Майкл подумал, что это место похоже на древний дремучий лес, темный, страшный и молчаливо наблюдающий за чужаками. Пока тянулось ожидание, Майкл опустил руку в свою сумку и нервно ощупал ее содержимое — дневник, ручки, карандаши, перочинный нож — Компас, фотоаппарат, значок короля Робби, гноми сборник, жвачка. Убедившись, что все на месте, он поднял руку к груди, где висел твердый кругляш стеклянного шарика. Странно, но Майкл уже ощущал его как часть себя. Тучи раздвинулись, призрачный свет холодной луны выхватил из темноты белые пятна снега. «Сюда!» — объявил, наконец, волшебник. «Держитесь возле меня!» С этими словами он зашагал через каменную чащу могил. Майклу Эмми ничего не оставалось, как семенить следом. Доктор Пим шел своим обычным быстрым шагом, следуя извилистым маршрутам, известным только ему одному. Чем дальше они углублялись в лабиринты Некрополя, тем теснее сдвигались надгробия, тем уже и темнее становился проход между ними». Майкл очень боялся, что они с Эммой могут потеряться, а волшебник этого даже не заметит и пойдет дальше, оставив их одних в этом кроличьем садке из каменных памятников. «Доктор Пим», — не выдержал он, — «а куда мы идем?» «И вы не могли бы идти чуть помедленнее?» — попросила Эмма. «У вас ноги в сто раз длиннее моих». «Прошу прощения. Полагаю, настало время объяснить, зачем я привел вас в это весьма пугающее место». Вы, разумеется, помните то письмо, что нашел доктор Элджернон. Историю о торговце свиньями, который приехал по делам в Малпесу и познакомился с тяжело больным человеком, который бредил в жаре о том, как они с товарищами разыскали бесценную волшебную книгу, некогда вывезенную из Египта. «Да, он еще хотел нарисовать карту», — сказал Майкл, торопливо отбегая от гробницы, из которой доносилось тихое глухое бульканье. «Этот больной, то есть?» «Совершенно верно, мой мальчик. Но мы не знаем, что случилось потом. Умер ли этот больной? Удалось ли ему начертить карту?» «История обрывается на самом интересном месте, оставляя простор для всевозможных догадок. Волшебник остановился, прочел надпись на могильном камне и повернул в другую сторону. Итак, если предположить, что больной человек выздоровел и уехал из Малпесы, то следы и его, и карты утеряны для нас навсегда. Он мог уехать в миллион самых разных мест, и его судьба могла иметь миллион вариантов. Но если допустить, что наш больной был в самом деле смертельно болен, пойдем дальше и предположим, что он скончался в Малпессе. В таком случае он был похоронен на этом острове. «Постойте, значит, вы думаете, что карта была похоронена вместе с ним?» — выпалила Эмма и вы все равно идете слишком быстро». «Таково мое предположение. И, полагаю, той же версии придерживались ваши родители». «Допустим», — сказал Майкл. «Но ведь мы все равно не знаем имени этого человека. Мы же не можем перерыть тут все могилы, чтобы отыскать его». «Вот-вот», — поддакнула Эмма, — «на это уйдет целая вечность». «И это было бы нехорошо», — добавил Майкл. «Ага», — без особой уверенности согласилась Эмма. «И это тоже». Майкл был глубоко уязвлен тем, что доктор Пим не потрудился изложить ему свой план раньше. В этом случае Майкл избавил бы их от напрасной траты времени, своевременно указав на совершенно очевидные слабые места данной затеи, вроде попытки отыскать могилу неизвестного человека, который то ли умер, то ли нет сотни лет тому назад. Нет, это надо же! Совершенно очевидно, что, будучи старшим в семье, Он имеет полное право выносить свое суждение. «Думаю, вот это», — сказал доктор Пим. «Что?» — переспросил Майкл. «Я думаю, что это та могила, которую мы ищем». Волшебник стоял перед прямоугольной каменной коробкой. Она была примерно 7 футов в длину, 3 в ширину, и фута на 4 возвышалась над землей. Иными словами, на взгляд Майкла ничем не отличалось от множества могил, мимо которых они прошли раньше. «Здорово», — сказала Эмма. «Однако», — воскликнул уязвленный Майкл, — «откуда вам это известно?» «Видите ли, различные части этого острова осваивались в разное время. Письмо нашего с вами купца датируется, как мы помним, последней четвертью восемнадцатого столетия. Следовательно, наш усопший должен был упокоиться в этом районе». Волшебник описал рукой полукруг. «Я думал, поиски займут больше времени. Но, похоже, нам повезло». «Но откуда вы знаете, что это его могила?» Возвысил голос Майкл. «Ведь мы по-прежнему не знаем его имени». «Мальчик мой», — терпеливо сказал волшебник, «нам совершенно незачем знать его имя. Ведь у нас есть вот это». И он жестом пригласил детей подойти поближе к могиле. Там, глубоко врезанный в толщу каменной плиты, Хорошо различимый под слоем льда, красовался символ в виде трех переплетенных колец. Позже Майкл зарисовал этот знак в свой дневник. «Что это?» — спросила Эмма. «Это знак, который я не видел больше двух тысяч лет», — ответил волшебник. Он протянул руку и провел пальцем по каменным кольцам. Давным-давно, до нападения Александра Македонского на город Ракотис, книги «Начал» хранились под башней в центре города. Волшебники, создавшие книги, основали орден стражей, суровых воинов, поклявшихся защищать их ценой своей жизни. «Погодите, это я помню!» — воскликнул Майкл. «Об этом нам графиня рассказывала!» Волшебник кивнул. «Как вы уже знаете, после падения Рокотиса, Я бежал оттуда вместе с Атласом, который впоследствии доверил на хранение гномам из Кембриджского водопада. Майкл кивнул, давая понять, что полностью одобряет выбор волшебника. Все это время я подозревал, что кто-то из членов Ордена унес по крайней мере одну из книг. Но, несмотря на все мои разыскания, мне так и не удалось выйти на след утраченных двух книг или кого-то из членов Ордена». Так было до самого последнего времени. Но вот это, доктор Пим положил ладонь на плиту, почти скрыв вырезанные в камне кольца, символ Ордена. Сердце Майкла забилось от восторга. Он решил, что, пожалуй, на этот раз простит волшебнику грубейшие попрание его статуса старшего в семье. Если считать письмо, найденное доктором Элджерноном, достоверным источником, а эту гробницу последним пристанищем предевшего человека, то мы можем предположить, что Орден действительно спас одну из книг. Но тогда остается вопрос, успел ли наш больной составить карту. И если успел, то она все еще здесь или ее забрали ваши родители? Боюсь, у нас есть всего один способ узнать это». «То есть, — пробормотал Майкл, — мы должны открыть могилу?» «Полагаю, что да». «А этот мертвец», — сказала Эмма, — «он ведь не превратился в зомби или типа того?» «Думаю, шансы на это невелики». «Ага, вы то же самое и про тролля говорили, а вот представьте, что мы...» «Дорогая, он не зомби, даю тебе слово». Волшебник велел детям перейти к дальнему краю могилы, а сам встал напротив. «Берегите ноги». «Доктор Пим», — сказал Майкл, — «Но это же плита из цельного камня! Она же весит тысячу фунтов, не меньше!» «Майкл у нас слабак!» — немедленно объявила Эмма. «Ничего, я возьму на себя большую часть тяжести!» Майкл собрался возмутиться, но волшебник его оборвал. «Что-то мне подсказывает, что эта плита далеко не так тяжела, как кажется. Ну, готовы? Раз, два, три!» К изумлению Майкла плита с легкостью подалась. «Ну вот», — сказал волшебник, — «осторожней, берегите пальцы на руках и ногах». Они прислонили плиту к стене гробницы. Эмма посмотрела на Майкла. «Не стоит благодарить меня и все такое. Прекрати, доктор Пим ясно дал понять. А вот это уже интересно». Доктор Пим заглядывал в гробницу. Дети обступили его. «Ай!» — пронзительно взвизгнула Эмма, отскакивая назад. «Все дно каменного ящика...» представляла собой одну темную кишащую массу. Майкл не сразу понял, что же это такое, но, похоже, это были... Крысы! Ну да, десятки крыс, или даже сотни. Они копошились, суетились и лезли друг на друга. Их длинные голые хвосты хлестали во все стороны. Серо-бурые тела сплетались и корчились. Маленькие глазки блестели в темноте, как черные драгоценные камешки. «Это крысы!» — повторил Майкл. «Они самые!» «Да что вы стоите!» — совопила Эмма волшебнику. «Сделайте же что-нибудь! Убейте их всех или что-нибудь еще!» «Да зачем же мне это делать, дорогая?» «Как зачем? Что значит зачем? Они же крысы!» Все тело Эммы напряглось, как струнка. На ее лице появилось выражение нескрываемой паники. И Майкл с изумлением понял, что его сестра испугалась. Но это было невероятно. Он всегда знал, что Эмма не боится никого и ничего на свете, даже того, что пугает всех нормальных людей, гигантских волосатых пауков, например. Однажды один специалист по дикой природе притащил к ним в школу целую кучу змей, ящериц и пауков. Однако огромный черно-желтый тарантул ухитрился сбежать во время демонстрации. Все дети тогда с паническим визгом бросились в рассыпную, и только Эмма, сидевшая в первом ряду, спокойно подобрала паука голой рукой и бросила его обратно в стеклянный ящик. «Скажите мне», — невозмутимо продолжал волшебник, «вам в этих крысах ничего не кажется странным». «Еще как кажется», — дрожащим голосом выдавила Эмма, «То, что они еще живы, и вы ничего не делаете, чтобы это исправить!» Но Майкл серьезно задумался, а потом сказал, «Они молчат!» «Именно!» — кивнул волшебник. «Такая масса грызунов, несомненно, должна была бы поднять жуткий шум. Их же здесь просто бездна!» «Меня сейчас вырвет!» — прошептала Эмма. Волшебник сделал шаг к чахлому деревцу, растущему между двух склепов, и сломал длинную сухую ветку. На глазах у Майкла он ткнул палкой прямо в центр копошащейся массы. Как ни странно, сухой сук беспрепятственно прошел сквозь крысиный клубок. «Иллюзия! Это сделано, чтобы отпугивать любопытных. Нет тут никаких крыс. Но что гораздо интереснее, мне кажется, я нащупал внизу какое-то отверстие». Эмма с опаской сделала полшашка к могиле. «То есть они не настоящие?» «Ни в малейшей степени. Так, а теперь кто-нибудь из вас полезет вместе со мной внутрь, а второй останется здесь и будет следить за Малпессой, на случай, если нас кто-нибудь заметил и попытается выследить». «Вы хотите спуститься в крысиную нору?» переспросила Эмма. «Вы?» «Я с вами», — быстро сказал Майкл волшебнику, а Эмма посторожит снаружи. «Замечательно», — ответил волшебник. Перехватив поудобнее свою палку, он быстро разломал ее на три куска. Один из них он вручил Эмме. «Стоит потереть эту палку, а любую поверхность, как она вспыхнет, как факел. Понятно? Но сделай это только в том случае, если тебе придется лезть вниз следом за нами. В противном случае ты рискуешь выдать себя светом». Доктор Пим посмотрел на Майкла. «Я пойду первым». Он перекинул свои длинные тощие ноги через край каменного гроба. Майкл и Эмма, оцепеневшие от ужаса, смотрели, как его башмаки погружаются в кишащее крысиное море. На какое-то мгновение твари как будто забурлили вокруг препятствия, но вот ступни волшебника скрылись из глаз, за ними последовали его ноги, потом грудь, а затем и седая голова доктора Пима утонула в крысином скопище». Когда дети остались одни, Майкл повернулся к Эмми. «Тебе не холодно?» «Не-а. Не залезай на крыши склепов. Помни, что в темноте силуэты очень хорошо вырисовываются на фоне стен». «Угу. Учитывая, что ждать, возможно, придется долго, советую тебе не скрашивать свое одиночество свистом или пением». «Ясно». «Да, и не смотри слишком долго в одну точку. Делай так. Сначала погляди, потом отвернись, А потом снова посмотри. Это старый фокус всех стражников. Майкл. Да? Со мной все будет хорошо. Ты тоже будь осторожен. Эмма порывисто обняла его. Я тебя люблю. Она отпустила его, но Майкл продолжал неловко переминаться с ноги на ногу, не зная, что бы еще сказать. — Вали отсюда! — не выдержала Эмма. — Доктор Пим ждет. Майкл кивнул, перелез через край гробницы, задержал дыхание и... Полез вниз.